Глава, 21. Встреча в Берлине. Правительство, чейгенштаб может предвидеть минимальные колебания акций на медь, сталь, хлопок, шерсть на бирже, а также следить за производством бензина и пищевых продуктов, нужных для армии. Такое правительство выигрывает сражение еще не начав войны. В. Николаи. Майор Вальтер Николай, 43-летний светловолосый прусак с правильными чертами лица, педант и трудоголик, возглавляющий германскую разведку и контрразведку, только что вернулся из ставки Генерального штаба в Берлин. Такая поспешность объяснилась неутешительными известиями из Киева. Один из лучших агентов, Генрих Фогель, передал плохую новость. На его пути встретился известный русский специалист МИДа по контршпионажу Клим Ардашев. Это обстоятельство могло привести операцию «Фальшивая Екатерина» к краху. Дабы не совершить ошибки, майор вызвал из Вены одного из старых австрийских разведчиков, полковника австро-венгерского генерального штаба Людвига фон Бокля, который четыре года назад В то прекрасное время, когда в Ялте цвели магнолии, угодил в капкан, расставленный Ардашевым. Ему посчастливилось чудом спастись, избежать виселицы за тройное убийство и вернуться в Вену. Именно фон Бокль лично столкнулся со знаменитым в прошлом русским адвокатом, ставшим вновь тайным посланником МИДа России. Николай полагал, что мнение австрийского коллеги в отношении сложившейся ситуации могло быть полезным. Следует отметить, что майор Николай за последние четыре года сумел поднять уровень работы немецкой военной разведки на небывалую высоту. Австрийцам было далеко до методов, применяемых своими соседями и союзниками. С самого первого дня руководства под отделом 3Б генерального штаба майор Николай лично организовывал новые резидентуры не только во французских районах Эльзаса и Лотарингии, но и в России. С этой страной его связывало многое. Впервые он посетил ее, будучи еще лейтенантом в 1896 году. Владея в совершенстве русским языком, по возвращении он представил доклад о специфике ведения разведывательной работы в России, который был настолько высоко оценен, что молодому офицеру сразу же присвоили звание капитана. Это позволило поступить в военную академию. После ее окончания Николай вновь едет в Россию, стремясь улучшить свои знания о народе, о специфических национальных особенностях жителей этой огромной империи. Его новая докладная записка, основанная на детальном изучении русской экономики и дипломатии, гласила, что Россия, потерпев Поражение от Японии в ближайшие годы повернет оружие против Германии. Это были не пустые слова. Николаи удалось представить командованию не только планы по перевооружению российской армии и передислокации воинских частей вдоль границы с Германией, но и дипломатическую переписку с Францией о формировании франко-русского антигерманского союза. Не теряя времени... Он приступает к развертыванию агентурной сети как в приграничных российских областях, так и в правительственных кругах, включая окружение императора. Его осведомителями становятся военные, театральные актеры, светские дамы, предприниматели и даже революционеры. Особенно ценными с точки зрения секретной службы явились вербовки Владимира Ульянова, Ленина и Феликса Дзержинского. поставлявших сведения о действиях царской охранки за рубежом. Ленин получал жалование из средств русского отдела Третьего бюро 125 марок ежемесячно. В марте того же 1915-го агент Третьего бюро Александр Парвус, являющийся соратником Владимира Ульянова Ленина, разработал и представил германскому МИДу детальный план подготовки революции в России, который должен был привести к ее капитуляции. Все пункты этого меморандума основывались на работе Ленина «Тезисы о войне», написанные в начале сентября 1914 года. Александр Гельфанд Парвус Член левого крыла социал-демократической партии Германии еще до войны имел разные торговые дела в Швеции, Турции и на Балканах, что было очень удобным для Третьего бюро. Такими кадрами дорожили. Николай предполагал начать финансирование всей большевистской программы в начале следующего 1917 года – К этому времени планировалось привлечь деньги не только Рейхсбанка, но и частный капитал из-за океана, недовольный ущемлением прав еврейского населения России. Число агентов Николаи увеличивалось день ото дня. Маргаретта Гертруда Зелле, известная как танцовщица Матахари, Элизабет Шрагмюллер, выполнившая целый ряд секретных заданий в странах Европы, барон Август Шлюга, передавший план развертывания всей французской армии уже на пятый день войны. Имея заметные успехи, майор Николай, теперь уже руководитель разведки, контрразведки и политического сыска Германии, приступил к созданию внутренней контрразведывательной агентурной сети. Благодаря ей всего за год на территории Германии удалось обезвредить 35 вражеских, глубоко законспирированных шпионов. Третье бюро стало более функциональным. Оно имело шесть подотделов, и каждый из них напрямую подчинялся начальнику генерального штаба, который, в свою очередь, отчитывался перед самим германским императором. Операция «Фальшивая Екатерина» была задумана майором Николаем всего год назад. Он планомерно готовил ее осуществление вместе с тремя сотрудниками русского отдела офицерами Бартенвефером, Нассе и Хагеном. Все было предусмотрено до мелочей и вплоть до последнего времени никаких сбоев не происходило. Фальшивые банкноты, как тараканы, наводняли Россию, подтачивая и без того подорванную войной экономику. Но, как всегда бывает в жизни, в дело вмешался его величество случай. В Киеве... Появился Ардашев. «И как вы его охарактеризуете?» Потягивая из крохотной чашки кофе, осведомился Николай у своего австрийского коллеги. «Я бы назвал его лучшим представителем нашей профессии. Он хладнокровен, умен, расчетлив, осторожен, но всегда готов пойти на разумный риск». «А какие у него слабые места?» «Трудно сказать». «Наверное, обостренное чувство справедливости, ведь Ардашев семь лет находился в сословии адвокатов. В определенный момент можно попробовать на этом сыграть», ответил фон Бокль, сделал маленький глоток коньяка и закурил немецкую безмунштучную папиросу. «А карты? Женщины?» В Ялте был у него один роман, который так ничем и не закончился. Видимо, любовь к жене переселила временное увлечение. Правда, время от времени в карты поигрывает. И на бильярде. Пишет книги, вернее, писал. Пьеску какую-то состряпал. Ее поставил тамошний провинциальный театр. Это где? В Ставрополе, на Кавказе. Он оттуда родом. Я знаю, кивнул майор. Был там. В шестом году. Зелёный красивый городишко. Уютный, тишина и покой. Утопает в садах. Реки, правда, большое нет, но зато много небольших речушек, озер, родников, прудов. В пригороде богатая немецкая колония. Торговали мясом, молоком, колбасами. Заезжал, гостил. Райское место, скажу я вам. А теперь, наверное, все разрушили. Странные эти русские. В каждом немце шпиона видят. Совсем с ума сошли. А мы разве нет? В августе 14 в Поронина наши жандармы арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России этого лысого кротышку, господина Ленина. Меня вызвали, стал я его допрашивать, а он клянется божиться, что царя ненавидит и поражение своей стране желает. Невинно убиенного брата Александра упомянул. «Так и сказал? невинноубиенного? «Да!» Майор брезгливо поморщился. «Этот самый невинно убиенный готовил террористический акт на Невском проспекте в Санкт-Петербурге 1 марта 1887 года, в воскресенье, в день поминовения царя Александра II. Там была уйма народу, женщины, дети». А этот паршивец снарядил бомбу со свинцовыми пулями, обмазанными стряхнином. Хотел, чтобы жертв было больше. Каким нужно быть негодяем, чтобы задумать такое злоумышленнее? Да, я знаю об этом. Но после ареста Ленина вмешался господин Адлер, наш крикливый депутат. Он убеждал меня, что Ленин... И Австро-Венгрия — союзники в борьбе с Россией, и что у нас общая задача — развал этой огромной страны на части. А потом приехал офицер из вашего ведомства и забрал его. Оказалось, что Ленин давно ваш человек». Полковник вновь сделал глоток коньяку, выпустил в потолок полоску сизого дыма и спросил. «Что ж, он так и продолжает служить вам верой и правдой?» «Все разумные люди Европы служат нашим странам верой и правдой», ушел от прямого ответа Николай. А вообще он весьма не глуп, этот неутомимый русский пропагандист. Я читал его статью от 1 ноября 1914 года, а в сентябре следующего года она была взята за основу и озвучена Лениным на конференции в Циммервальде. С небольшими изменениями он подтвердил свою позицию и в Кентале, всего месяц назад. Вы имеете в виду манифест Центрального комитета партии большевиков? Именно. Ленин там пишет, что главной задачей партии является превращение так называемой современной империалистической войны в войну, Гражданскую. Он обещает трудиться над осуществлением своего плана ежедневно и ежечасно, до тех пор, пока не удастся обратить оружие против своего правительства и начать гражданскую войну внутри России. Совершенно верно. И мы ему обязательно поможем. Для этого изыскиваем средства. В данный момент помогаем ему пересылать большевистскую литературу русским военнопленным. содержащимся в наших лагерях. Среди них есть один из друзей Ленина, который давно сотрудничает с нами. Этокий пламенный агитатор, пропагандирующий большевистские идеи. Он и организовал там всю работу. Пришлось срочно выделить на это мероприятие несколько тысяч марок. Фон Бокль затушил папиросу и спросил: Послушайте, Вальтер, Ульянов обретается за границей вот уже почти 15 лет. А на какие деньги, позвольте узнать, он существует? И уж точно не только на ваши гроши, поскольку третье бюро, если и платит ему жаловния, то весьма скудное. Он получает переводы от матери. Как мы выяснили, они включают в себя ее пенсию и доходы от имения. Однако большую часть... составляют средства, полученные от налетов на российские банки, так называемых «эксов». Происхождение финансов его не смущает. Любыми деньгами он пользуется без всяких сантиментов. Правда, последнее время поток помощи из России стал совсем слабым, власти всерьез взялись за анархистов. Так в то время называли всех революционеров, независимо от их партийной. Принадлежности. Примечание автора. Одни в бегах, других рассовали под тюрьмам. «Ленин связан с уголовниками?» — удивился полковник. Опосредованно, через своих соратников, один из них, некто Иосиф Джугашвили, организует эксы и большую часть из награбленного пересылает потом непосредственно Ленину. Мы отслеживаем эти переводы, контролируем, но не препятствуем получению. А зачем? Пока наши устремления текут в одном русле. Николай вновь пригубил кофе и сказал. Но давайте вернемся к основной проблеме. Я прихожу к выводу, что Ардашева придется ликвидировать. Возиться с ним некогда, а хлопот, как я понимаю, он может доставить немало. «Это вы точно подметили. Он и в Персии нам навредил, и в Турции». Помнится, подполковник Сейфи Бей пытался с ним поквитаться, да только сегодняшние союзнички русских-англичане сделали это быстрее. Подполковник Сейфи Бей, глава турецкой разведки. Примечание автора. «Да», — кивнул Николай, — Быстрее. Но быстрее не значит лучше. Британцы смогли только прострелить ему две ноги. «Ого!» — усмехнулся фон Боколь. Зато Ардашев через несколько лет разделался с тем англичашкой, который спустил в его сторону курок. Он проткнул майору Борнхиллу горло. И случилось это все в той же Ялте. «Эх, были времена!» «Море барышни и магнолии». «Кстати, Вальтер, вы видели когда-нибудь, как цветет чёрная магнолия?» «Нет, не доводилось». «Вы много потеряли». «Не думаю. Вот закончим войну, выстроим себе новые виллы в Крыму у самого моря, тогда и посмотрим». «А вы оптимист». «Я бы сказал, разумный оптимист». Пусть так, только одному агенту с Ардашевым не справиться. Пошлите к нему несколько человек. Безусловно, я так и сделаю. Благодарю за отдельный совет. Майор наполнил свою рюмку. Ну что, дорогой Людвиг, выпьем? За победу? За скорую победу, Вальтер!